священное пророческое безумие спасителя Сальвадора, опровергает всю мудрость мира сего, как и полагается по традиции пророчествования. Противоразумно, безумно создавать смесь из фраидизма и католицизма, публично оскорблять память любимой матери, носиться с мыслью о слоновьих черепах, расписывать свое эротическое чувство к фюреру нацистов, проповедовать музейный стиль и разрушение исторических памятников. Но именно таков был способ творчества Сальвадора Дали в жизни и искусстве. Он похож на рискованный эксперимент со смыслами и ценностями европейской традиции. Дали словно испытывает их на прочность – сталкивая между собой и причудливо соединяя несоединимое. Но в результате создания этих чудовищных, образных и смысловых амальгам явно распадается сама материя, из которой они состоят. Дали опасен для тихого и уютного устройства человеческих дел, для человеческого благосостояния в широком смысле слова, не потому что он реакционер или католик, а потому что он дискредитирует полярный смысл и ценности культуры. Он дискредитирует и религию, и безбожие, и нацизм, и антифашизм, и поклонение традициям искусства, и авангардный бунт против них, и веру в человека, и неверие в него. Эту технику демонического, но и философского вопрошания, ибо князь мы тоже философ изрядный, Дали позаимствовал отчасти от сюрреализма, плоды которого он познал в Париже, отчасти разработал сам с помощью чтения своих любимых мыслителей и общения с барселонскими, мадридскими, парижскими друзьями, пока не порвал с ними. И поэтому можно утверждать, что главная задача изучения основ сюрреализма — не есть задача чисто искусствоведческая или чисто литературоведческая или чисто киноведческая. Сюрреализм действительно есть не течение в искусстве, а именно тип мышления, система ментальности, способ взаимодействия с миром и, соответственно, стиль жизни». Быть может, истинное искусствоведение, литературоведение, киноведение и призвано заниматься прежде всего именно такими вещами, не ограничиваясь чисто специальными вопросами. Нельзя не согласиться со словами Патрика Вальдберга, который утверждал, что произведения сюрреалистов не могут быть поняты с помощью одного только специального эстетического анализа. Любой комментарий к ним, писал ученый, требует рассмотрения духовных источников, этических и поэтических устремлений. Сюрреализм стремился по-новому поставить и решить коренные вопросы бытия и экзистенции человека. На меньшее он не соглашался. Одним словом, чтобы сделать обоснованные заключения о творчестве и личности Сальвадора Дали, Необходимо хотя бы в самых общих чертах наметить абрис причудливого архипелага под названием «сюрреализм». Из истории и предыстории сюрреализма Возникновение сюрреализма в Париже в 1920-х годах и присоединение, уже начиная с этих пор, новых и новых адептов к этому движению, в том числе и Сальвадора Дали, Не раз описано и прокомментировано историками искусства на Западе. Вкратце дело выглядит таким образом. С 1922 года вокруг писателя и теоретика искусства Андре Бретона группируется ряд единомышленников — художники Жан-Арп, Макс Эрнест, литераторы и поэты Луи Арагон, Поль Элюар, Филипп Супо и некоторые другие. Они не просто создавали новый стиль в искусстве и литературе. У них были явно более масштабные замыслы. Луис бунюэль глубоко понимающий суть тех жизненных и творческих принципов, которым отдал дань, писал. Сюрреалисты мало заботились о том, чтобы войти в историю литературы или живописи. Они в первую очередь стремились, и это было... Важнейшим и неосуществимым их желанием переделать мир и изменить жизнь.